Глава шестнадцатая. Сентябрь. Эпизод третий. Часть первая. Мне показалось, что я услышал слабую дрожь земли. Не успел я подумать, что за дела, как... Одновременно звук и удар. Мгновенный удар, как будто прямо снизу вверх. В следующий миг пол под ногами заходил ходуном, порты и стулья застучали друг от друга, с подставки у доски посыпался мел. «Землетрясение?» Хоть и и понял это, но всё тело застыло и не желало слушаться. Третий урок. Математика. Реакции у учеников были самые разные. Некоторые закричали, кто-то громче, кто-то тише, кто-то привстал и напрягся, кто-то вцепился в свою парту, кто-то спрятался под парту. Многие, как и я, застыли на месте. Но хотя реакции были разные, всеми владели потрясение и страх. «Ребята, успокойтесь!» повернулась к лассу и всё ещё, держа мил в руке, сказала учитель математики Нагаки Сенсей. Она как раз писала на доске. «Похоже, землетрясение не сильно. Всё в порядке. Скоро всё уляжется». Как она и сказала, тряска к этому моменту уже стихла. Один карандаш, лежавший на парте, скатился на пол. Глянув вверх, я увидел, что светильники на потолке качаются, но слегка. «Похоже, землетрясение действительно было не сильным». Но вместе с чувством облегчения накатила слабость. И вот в этот самый момент вот зынь, внезапный громкий звук чего-то ломающегося. Из-за того, что общее напряжение уже спало, этот звук вызвал ещё больше смятения. Несколько человек снова вскрикнули, атмосфера в классе задрожала. Оказалось, разбились цветочные вазы. Вазы с понедельника, стоявшие на портах Симамуры Куроя, обе с белыми хризантемами. Они упали, на полу разбились. Возможно, вазы с цветами изначально стояли неустойчиво, возможно, их поставили слишком близко к краю парт. Упали они, несомненно, из-за землетрясения, но то, что они разбились именно сейчас, воспринималось несколько зловеще. Вероятно, это послужило одним из триггеров странной ситуации, возникшей в классе 3-3 позже. Часть 2. 12 сентября, среда. В школу пришло ещё меньше учеников класса 3-3, чем вчера. Где-то половина. Я был в числе пришедших, и на этот раз не опоздал, вошёл в кабинет до начала утреннего классного часа, но был вариант и не идти в школу. Тётя Саюри так и предложила: "Отдохнул бы ты сегодня дома". Но даже если я буду отдыхать, сидя и запертый в своей комнате, лишь добавлю то ныне, и от этого тётя с дядей будут лишь сильнее волноваться. По-моему, Телевизор в гостиной явно работал всю ночь. Даже когда я проснулся и вышел из дома, он продолжал бесконечно рассказывать о чудовищной трагедии в Америке. Тётя Саюри сказала, что утром ей наконец-то удалось связаться с живущей в Квинсе Хикари-сан. У тёти и дяди буквально гора с плеч свалилась, но хаос в Нью-Йорке продолжался, и тревога, по-видимому, никуда не уходила. Даже той информации, которую мы узнали из теленовостей, было достаточно, чтобы понять всю серьёзность того, что позже будет названо серией американских терактов 9/11. Возможно, Америка, да и весь мир, окажется теперь в очень тяжёлом положении. Но даже после того, как я окончательно проснулся, это происшествие казалось мне каким-то нереальным. Оно очень шокировало, но воспринималось как нечто не имеющее ко мне отношения. Кроме того, меня гораздо сильнее волновало состояние Егисавы и проблемы нынешних катастроф. Впрочем, как бы я не волновался, а поделать ничего не мог. Думаю, мои одноклассники, пришедшие сегодня в школу, испытывали более-менее те же чувства. Видал новости вчера вечером? Видал. Случайно включил телек, а там на экране вот это. Сперва я даже не понял, что к чему. Как будто отрывок из фильма, да? Похоже было. Мы с батей вместе смотрели. Он всё повторял: "Это колоссально". По телевизору всё время спецвыпуски крутят. Что будет-то? Похоже, уйма народу погибла. Да, погибло очень много. Что это было вообще? Тиракт, что же ещё? Да, так говорят. Будет война? Ну, но... естественно, с утра главная тема разговоров в классе была вот это, но всё-таки Ягисава-кун всё ещё без сознания. Неужели его не вытянут? Не знаю. И если это тоже катастрофа, трудно будет. Но самоубийство? С чего вдруг Игасава-кун и самоубийство? Боялся катастроф? Самоубийство же тоже страшно. Я вот ни за что бы так не сделала. Я тем не менее, кто кто? А Игасава-кун? Но присмертной записки вроде бы не было. Ну, Но... и такие разговоры тоже были. Я ни с кем ни о чём не разговаривал, молча стоял у окна и смотрел наружу. До вчерашнего вечера дождь то шёл, то прекращался, но сегодня погода уже наладилась. Однако нельзя сказать, что стояла идеальная ясная осень, над головой простиралось чистое небо, но в горах виднёлось множество облаков. Воздух был будто вернул из середины лета, но, хотя, может, мне это только казалось, ветер нёс в себе холод не по сезону. «Не хочу!» Мои уши снова выхватили кусок разговора в классе. «Я больше не хочу. И я тоже уже. Не хочу больше ходить в школу. Не хочу, но ну, и сидеть дома в одиночестве и думать о том о сём, так и свихнуться недолго. Да уж, и за что нам это? Блин, дико не хочу. Страшно. По сравнению с Нью-Йоркским терактом это ничем не лучше, а? Ничем не лучше. Не хочу умирать. И я. Страшно. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Я тоже». «Не хочу умирать», — подумал я. «Но раз катастрофы продолжаются, то и я могу стать их жертвой. Этот риск никуда не делся. Всё, что мы сейчас можем, — это каждый день молиться о своей безопасности, да?» На Тибики Сана во время утреннего классного часа было больно смотреть. Ясно было, что он, учитель, старался держаться как можно твёрже, но и в лице, и в голосе была нескрываемая усталость. О состоянии Егисавы он сообщил страдающим тоном, когда просил не быть пессимистами и, как можно лучше беречься от болезни и несчастных случаев, его голос звучал бессильно. Я остро чувствовал, что тебе Кисан сдался, что он уже ничего не может. В нынешней ситуации никто не может избежать тревоги и страха. Если чувствуете необходимость, не стесняйтесь обсуждать со мной даже самые тривиальные вещи. Даже если я не решу проблему... На основании своего опыта, думаю, смогу дать некоторые советы. По поводу полицейского расследования вчерашнего происшествия, можете не волноваться, скоро всё успокоится. Далее. Тут голос Тибекеса немного окреп. Со вчерашнего дня тут время от времени мелькают журналисты. Если они будут вас расспрашивать, игнорируйте. Даже если им рассказать о катастрофах, они лишь ямористическую статью напишут. Никому на пользу это не пойдёт. И потом Голос Тибики-сана окреп ещё больше, и он продолжил: "Они на короткое время поднимут шум, но вскоре всё забудут. Как и интерес общества в целом, даже жители Имеямы, если они не имеют непосредственного отношения к феномену и катастрофам, очень недолго сохраняют интерес и воспоминания относительно всего, что с катастрофами связано. Им это непонятно, неестественно. Поэтому любая шумиха временная, она быстро утихает". Так было все эти без малого 30 лет. Возможно, это тоже часть изменений и подделок, привносимых феноменом. Часть третья. Между первым и вторым уроками пришла опоздавшая ученица. Это была Хадзуми, что меня слегка удивило. В понедельник она по телефону решительно заявила «Больше в школу ни ногой, ни за что». И тем не менее, почему? После второго урока я тишком глянул на Хадзуми И наши взгляды встретились. Она смущённо отвернулась, но из-за парты вновь встала. Ты же говорила, что больше не будешь ходить, спросил я, подойдя к её парте у окна. Почему ты передумала? Хадзуми молча смотрела в окно, потом наконец ответила: Мне страшно. Почему-то страшно быть дома одной. Включу телик, там по всем каналам про американский теракт. Страшно. Её лицо было очень бледным. И подойдя вплотную, я увидел, что оно более утомлённое, чем прежде. Но ты мне говорила по телефону, что позавчера к тебе приходила Мисаки-сан. Я не мог не коснуться темы, которая меня волновала. Хадзуми, попрежнему глядя в окно, молчки внула, и я продолжил. Ты сказала, у неё тогда была повязка на глазу. Когда ты вышла в прихожую, а она эту повязку не сняла? Сняла, кинув на меня быстрый взгляд, ответила Хадзуми. Стояла снаружи и глазела на меня. И? И всё. Ничего не сказала? Только одно слово пробормотала. Ясно. Я представил себе эту ситуацию. Мне удивительно, что Хадзуми было неприятно. И тем не менее, я задумался. Раз Мэй надела повязку, значит, видимо, в левой глазнице у неё был глаз куклы. А раз она эту повязку сняла и глазела на Хадзуми, то что, чёрт побери, это могло значить? Не может быть. Естественное подозрение возник шепот в этот момент у меня в голове. Не может быть. Нет, но как это воспринимать, мне всё ещё было непонятно. Я был в полном замешательстве, когда прозвонил звонок в начало третьего урока.